Если я беру у вас теперь, то, конечно, эти деньги пойдут в за счет двадцати тысяч Версилова. Я иначе не допускаю. Но Но я, наверное, и сам отдам. Да неужели же вы думаете, что Версилов к вам ходит за деньгами? — Для меня легче было бы, если б он ходил ко мне за деньгами, — загадочно промолвил князь. — Вы говорите о какой-то тяготеющей связи. Если это с Версиловым и со мной, то это, ей-богу, обидно. И, наконец, вы говорите, «Зачем он сам не таков, каким быть учит?» Вот ваша логика. И, во-первых, это не логика. Позвольте мне это вам доложить, потому что если б он был не таков, то все-таки мог бы проповедовать истину. И, наконец, что это за слово «проповедует»? Вы говорите «пророк». Скажите, это вы его назвали бабьим пророком в Германии? Нет, не я. Мне Стебельков говорил, что вы. Он солгал. Я не мастер давать насмешливые прозвище, но если кто-то проповедует честь, то будь и сам честен, вот моя логика. И если неправильно, то все равно». Я хочу, чтобы было так и будет так. Никто, никто не смей приходить судить меня ко мне в дом и считать меня за младенца. «Довольно», — вскричал он, махнув на меня рукой, чтобы я не продолжал. «А, наконец!» — отворилась дверь и вошел Стебельков. Он был все тот же, так же щеголевато одет, также выставлял грудь вперед, так глупо смотрел в глаза, также воображал, что хитрит и был очень доволен собой. Но на этот раз, входя, он как-то странно осмотрелся. Что-то особенно осторожное и проницательное было в его взгляде, как будто он что-то хотел угадать по нашим физиономиям. Мигом, впрочем, он успокоился, и самоуверенная улыбка засияла на его губах. Та, просительно наглая улыбка, которая все-таки была невыразимо готка для меня. Я знал давно, что он очень мучил князя. Он уже раз или два приходил при мне. Я... Я тоже имел с ним одно сношение в этот последний месяц, но на этот раз я по одному случаю немного удивился его приходу. «Сейчас», — сказал ему князь, не поздоровавшись с ним и, обратясь к нам спиной, стал вынимать из конторки нужные бумаги и счеты, что до меня я был решительно обижен последними словами князя. Намек на бесчестность Версилова был так ясен и так удивителен, что нельзя было оставить его без радикального разъяснения. Но при Стебелькове невозможно было. Я разлегся опять на диване и развернул лежащую передо мной книгу. «Белинский, вторая часть». «Это новость! Просветиться желаете?» — крикнул я князю, и, кажется, очень выделанно. Он был очень занят и спешил, но на слова мои вдруг обернулся. «Я вас прошу, оставьте эту книгу в покое!» — резко проговорил он. Это выходило уже из границ, и главное при Стебелькове, как нарочно! Стебельков хитро и гадко осклабился и украдкой кивнул мне на князя. Я отворотился от этого глупца. — Не сердитесь, князь, уступаю вас самому главному человеку, а пока стушевываюсь. Я решился быть развязанным. Это я-то главный человек, — подхватил Стебельков, весело показывая сам на себя пальцем. — Да, вы-то... Вы самый главный человек и есть, и сами это знаете. Нет, позвольте. На свете везде второй человек. Я – второй человек. Есть первый человек. И есть второй человек. Первый человек сделает, а второй человек возьмет. Значит, второй человек выходит первый человек. А первый человек, второй человек – так или не так? «Может, и так, только я вас по обыкновению не понимаю». «Позвольте. Была во Франции революция, и всех казнили. Пришел Наполеон и все взял. Революция — это первый человек, а Наполеон — второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек. Так или не так?» Замечу, между прочим, что в том, что он заговорил со мной про французскую революцию, я увидел какую-то еще прежнюю хитрость его, меня очень забавлявшую. Он все еще продолжал считать меня за какого-то революционера и во все разы, как меня встречал, находил необходимым заговаривать о чем-нибудь в этом роде. «Пойдемте», — сказал князь, и оба они вышли в другую комнату. Оставшись один, я окончательно решился отдать ему назад его 300 рублей, как только уйдет Стебельков. Мне эти деньги были до крайности нужны, но я решился. Они оставались там минут десять, совсем не слышно, и вдруг громко заговорили. Заговорили оба, но князь вдруг закричал, как бы в сильном раздражении, доходившем до бешенства. Он иногда бывал очень вспыльчив, так что даже я спускал ему. Но в эту самую минуту вошел лакей с докладом. Я указал ему на их комнату, и там мигом все затихло. Князь быстро вышел с озабоченным лицом, но с улыбкой. Лакей Побежал, и через полминуты вошел к князю гость. Это был очень важный гость с аксельбантами и вензелем, господин лет не более 30 великосветской и какой-то строгой наружности. Предварю читателя, что князь Сергей Петрович к высшему петербургскому свету все еще не принадлежал настоящим образом, несмотря на все страстное желание свое, а желание я знал, а потому он ужасно должен был ценить такое посещение. Знакомство это, как мне известно было, только что завязалось после больших стараний князя. Гость отдавал теперь визит, но, к несчастью, накрыл хозяина врасплох. Я видел, с каким мучением и с каким потерянным взглядом обернулся было князь на миг к Стебелькову. Но Стебельков вынес взгляд, как ни в чем не бывало, и, нисколько не думая стушевываться, развязно сел на диван и начал рукой ерошить свои волосы, вероятно, в знак независимости. Он сделал даже какую-то важную мину, одним словом, решительно был невозможен. Что до меня, разумеется, я и тогда уже умел себя держать, и, конечно, не осрамил бы никого, но каково же было мое изумление, когда я поймал тот же потерянный, жалкий и злобный взгляд князя на мне? Он стыдился. Стало быть, нас обоих и меня... Равнял со Стебельковым? Эта идея привела меня в бешенство. Я разлегся еще больше и стал перебирать книгу с таким видом, как будто до меня ничего не касается. Напротив Стебельков выпучил глаза, выгнулся вперед и начал вслушиваться в их разговор, полагая, вероятно, что это вежливо и любезно. Гость раз другой глянул на Стебелькова, впрочем, и на меня тоже. Они заговорили о семейных новостях. Этот господин когда-то знал мать князя, происходившую из известной фамилии. Сколько я мог заключить, гость, несмотря на любезность и кажущиеся простодушие тона, был очень чопорен и, конечно, ценил себя настолько, что визит свой мог считать за большую честь даже кому бы то ни было. Если бы князь был один, то есть без нас, я уверен, он был достойнее и находчивее. Теперь же что-то особенно дрожавшее в улыбке его может быть слишком уж любезной, и какая-то странная рассеянность выдавали его».